Глава пятая. Саморазрушение. Мать подошла к проблеме основательно. «Купим тебе квартиру в Москве, и давай устраивай личную жизнь как положено». Проницательный взгляд властной женщины, красивое лицо с высокими скулами, вся она в глазах дочери светилась от отвагой и возвышенным настроем. Решили брать сразу двухкомнатную, денег не хватило. Отец занял, и, введя неоплатность своего долга родителям в бесконечную степень, Нея переехала. По наводке случайных знакомых устроилась координатором деловых конференций. Быстро освоила административные навыки начального уровня. Спустя три месяца продвинулась в компетенциях. Через год её повысили до руководителя проекта. После первого доверили второй темой которого заинтересовались зарубежные спикеры и одна из популярных радиостанций. Нея, к своему изумлению, хорошо выступила в радиоэфире, провела ставшую внезапно международную конференцию и уволилась, ссылаясь на отсутствие перспектив роста. Ее стремление воплотить родительский план благополучия был искренним, но чем ближе она подбиралась к успеху и стабильности, тем более бессмысленной казалась ей человеческая жизнь. Когда на самопринуждение к правильному поведению резервы воли исчерпывались, воображение рисовало ей несчастливую семью глянцевой бизнес-леди, а будни сверхчеловека, способного силой мысли творить и управлять реальностью. Разглядеть под завалами привитых стереотипов и самообмана, что её личность перекорёжена внутренними конфликтами, подобно вскрытой тупым ножом консервной банки, Нее было некогда. Она не видела, что обречена на проигрыш и в реальном мире, и в воображаемом. Никто не видел, кроме подошедшего однажды на станции метро мужичка в сером засаленном плаще с отрешённым взглядом и со словами. «Не своим делом ты занимаешься». В силу природной чуткости ко всему живому, Нея справилась с недоумением и почтительным тоном спросила. «А, простите, что вы имеете в виду?» «Ты на кого училась?» а «На юриста». «Ну вот. Придётся всё менять». «А на кого мне следовало учиться, по-вашему?» «На дизайнера можно было. Творческое дело тебе нужно». Его очки сползли с переносицы, и он внимательно смотрел на Нею поверх них. «Простите, но...» «Вижу я. Есть у меня такая способность». А, «Вот как». «Сейчас не поверишь, но потом, может, и пригодится мой совет. Скоро!» Грохот прибывающего поезда заглушил его брюзжащий голосок. Нэя кивнула, приложив ладонь к груди в знак благодарности, и зашла в вагон. Он же не спеша побрел вдоль перрона, унося с собой сказочные образы творческой жизни. Уже в следующие пять минут привычка Нэи проводить по дороге ревизию списка дел на неделю выдворила из памяти чудной разговор, как хлам, занимающий ценное пространство и без того забитый до отказа комнаты. Порой ее увольнением способствовал кризис в компании или смена руководства. Тогда она черпала вдохновение в слогане ВВС США «Трудные задачи мы выполняем немедленно, невозможные чуть погодя». Самоотверженно переделывала себя под изменившиеся обстоятельства и стандарты новоявленных авторитетов. Потерь времени и сил не считала. В 32 года устроилась в международную компанию по монтажу водоочистных сооружений. Сначала помощником акционера, через полгода стала руководить секретариатом. Собрала команду, в которой каждый батрачил за троих, но сверхурочно никого не задерживала, потому что у них были семьи. Сама работала по 12 часов, спала по 5. Остальное время уходила на дорогу и фитнес, на связи оставалось круглые сутки. Заработанных денег хватало на коммунальные платежи, хорошие обеды, хорошую одежду и что-нибудь еще. Не то чтобы Нею это устраивало, но теперь даже уволиться было некогда. Измотанная с раннего утра, она еле добиралась до офиса. И сразу на пороге новые дозы происшествий и коллективного драйва как пощечины приводили ее в чувство. Акционеры, молодые и талантливые ребята, воплощали одну новаторскую идею за другой, и компанию постоянно перетряхивало. Требовалось побеждать снова и снова, а у Нэи это получалось. Одержимость победами подавила одержимость побегами, И это могло бы радовать, если бы другая проблема не начала пульсировать неврозом.